Йозеф-дель-Монт. Остров казненных. Автомобиль с трупами казненных. Автомобиль похоронного бюро Пьета бешеным темпом мчал свой жуткий груз по темному шоссе, тянушемуся вдоль берега Гудзона от Осининга н до т е р и т о у н Ветер вздомал клубы пыли. Вдали изредка вспыхивали молнии, со стороны Джерсея стремительно приближалась гроза. Внезапно ветер стих. На противоположном берегу широкой реки в окнах погасли огоньки. Ярко освещенный пароход г о п о т к о н г плыл вверх по течению в сторону Кингстона в штате Нью-Йорк. С палубы доносились тонущие звуки банджоа. Музыка сопровождалась за унывным пением негров. Шофер похоронного автомобиля ускорил ход машины. Он хотел прибыть в территорию до начала грозы, его спутник крепко спал, отрывисто всхрапывая. В воздухе пронесся резкие свисты з а в ы в а н и е ветра, предвестники несущейся с гор грозы. Яркая молния пронизала ночную мглу. Грохочущие раскаты грома потрясли воздух и землю, с темного неба полились потоки дождя. Возбуждение молодого шофера перешло в смятение и ужас. Ему казалось, что лежавшие позади него в гробах преступники, которые только два часа назад покончили на электрическом стуле свои счеты с жизнью, пробудились от вечного сна и грозными окриками гнали его машину вперед. Он ухватился с рукав своего соседа. — Зачем ты меня теребишь рассерженно? — сказал спутник шофера. — Чем тебе мешает гром? Он ведь не разбудит наших пассажиров, с ними дело кончено. Я видел их всех троих перед тем, как над ними закрылась крышка гроба. — Да помолчи же ты, пожалуйста, а то здорово трусишь парень. Тебе следовало бы быть шофером у богатой молодой леди на пятом авеню, а не возить покойников. У шофера забегали мурашки по спине. Позади него в черных ящиках лежали казненные преступники, которые в одиннадцать часов ночи вышли на последнюю прогулку. Спустя полчаса они были уже мертвы, а в два часа ночи их трупы погрузили на автомобиль. Трое убийц, на их совести было несколько человеческих жизней. Они спокойно проникали на виллы л о н к а й л е н д а и убивали всех, кто служил помехой их планам. Молодая девушка, невеста младшего из троих, случайно открыла, кто был ее жених, и выдала его его товарищей властям, а теперь они все трое лежат в гробах на автомобиле. Пуря, сопровождаемая беспрерывными молниями, гулкими раскатами грома и ливнем, бушевала вовсю. Грозовые тучи налетали друг на друга и старались превзойти одна другую. Вдали замелькали огоньки крайних домов т е р р т о р и о н вспышки молнии освещали призрачные силуэты, низко склонившихся под грозой тополей. Машина остановилась на полном ходу. Сигналом послужил свет автомобильного фонаря с рефлектором. К шоферу подошел человек в резиновом плаще. «Вам выдали их?» «Точно так, мистер Рейдинг», — ответил спутник шофера. «Олрайт, right, следуйте за моим автомобилем». С этими словами он повернулся навстречу ветру, и через минуту обе машины двинулись дальше. Гроза прекратилась еще до того, как они достигли Нью-Йорка. Из обрывков туч выглянула луна, жидкая грязь, скопившаяся в выбоинах мостовой — Обдавала автомобили фонтанами брызг, улицы Нью-Йорка были пустынные, поздние гуляки и рабочие ночной смены уже разошлись по домам, а утренняя жизнь еще не начиналась. Проехав 8-ю авеню и повернув на 23-ю, оба автомобиля подъехали к речному парому. Народу там оказалось немного, никто не подозревал, что трое казненных преступников, о которых вчера еще говорил весь Нью-Йорк, были немыми пассажирами парома. В Джерсее люди, сопровождавшие страшный груз, остановились возле небольшой харчевни, открытой круглые сутки. Закусив, они снова пустились в путь через окутные предрассветным туманом Джерсей, п л е н ф и л ь д и с о м е р в и л ь по направлению к маленькому городку Флемингтона. На расстоянии часа езды от Флемингтона, подле пруда, н а е л е н ы м и черепаками, находилась обширная ферма доктора Сары Ушерс. В отличие от всех американских ферм и вилл, Владение миссис Ушерс было обнесено высокой оградой. По всей округе шли толки, что доктор Сара Ушерс проделывает в своей лаборатории ж у т к и й опыты. Любопытство соседних фермеров и их семейств получало новую пищу всякий раз, как похоронный автомобиль въезжал в ворота дома миссис Ушерс. Но соседям никак не удавалось узнать, что за трупы он привозил на сей раз – Мистер Рейдинг со своим страшным багажом сделал большой крюк, огибая городок, и через задние ворота въехал во двор фермы. к о р а б ы были поспешно сняты с автомобиля и отнесены в здание лаборатории. Сытно позавтракав шофер и его спутник отправились обратно в Нью-Йорк, минуя Флемингтон. 950 тысяч вольт Доктор Сара Ушерс выслушала за завтраком доклад мистера Рейдинга. Кладя себе тарелку кровавый бифштекс, она сказала «Велите все приготовить, Сэмэль. Аккумуляторы должны быть заряжены, и н с т р у м е н т разложены по местам. Я приду через полчаса». В комнате миссис Ушерс находилось множество белых собак, Кошек и птиц. Собаки и кошки сидели на высоких креслах подле стола, а птицы прыгали по скатерти, не приближаясь к п р и г о р у хозяйки. Белые пудели, фокстерьеры, овчарки, пойнтеры, ньюфаундленд, баллонки, ангорские и простые кошки терпеливо ожидали лакомых кусков. Сара Ушерс была женщиной лет тридцати пяти. Высокая, стройная, с пышной грудью, темными глазами и черными волосами. Она бесспорно могла быть названа красивой. Энергичные черты ее лица носили отпечаток мужественности. Внутри двора находилось одноэтажное здание. С двумя флигелями. В правом флигеле помещалась лаборатория. Через большие молочные стекла окон и потолка дневной свет проникал во все уголки залы. Стены комнаты были облицованы кафельными плитками. На передней стене находилась большая распределительная доска. Вправо и влево от нее стояли моторы, динамомашины и аппарат Рункова. По длинным операционным столом, помещенным посреди комнаты, были расположены мощные конденсаторы. Выключатели, рубильники и электрические провода покрывали края стола. Вольтметры, амперметры и водомерные стекла были укреплены у изголовья — По бокам висели широкие ремни с застежками, два передвижных столика для инструментов и перевязочного материала стояли у конца стола. С потолка спускались, оббиваясь вокруг огромные лампы, трубки и провода со штепсельными розетками. Высокие консоли с лампами Купер Юита дополняли оборудование лаборатории. т в е р а з д в и н у л а с ь и мистер Рейдинг, одетый в белый халат, вкатил труп в зал. Две сестры Милосердия с молодыми лицами и белыми, как снег, волосами уложили труп на операционный стол и прикрепили его ремнями, прибитыми по краям стола. На лицо и руки трупа одна из сестер наложила изолирующие резиновые покрышки. Виски трупа, выбритые перед казнью для помещения на них электродов, оставались открытыми. Около ног мертвеца сестра выдвинула доску, под которой обнаружился лянный резервуар Мистер р е й з и н г укрепил на голове трупа металлический шлем с двумя электродами по обеим сторонам его. На грудь и под спину были положены фарфоровые пластины, на колене и на левую сторону груди металлические пластины с контактами. Одна из сестер безостановочно растирала спиртом ступни мертвеца. Сара Ушерс в белоснежном халате с головой, покрытой резиновым чипцом, вошла в зал. Она приблизилась к операционному столу. я осмотрела мертвеца. На коленях и на висках у него были заметны легкие ожоги. Миссис Ушерс поморщилась. «Вот негодяи!» Опять не доглядели и обожгли беднягу. Она повернулась к рейтингу. «Моторы!» Один за другим защелкали латунные ножи рубильников, врезаясь в зажимы, зажужжали моторы, вспыхнули голубым светом лампы Купер Юйта, в колбах забурлила ртуть, и контактная искра забегала по ее поверхности. Сара у ш е р взяла в руки острый зонт. На ступне трупа видны были две синие полоски, идущие по диагонали от пятки к большому и к маленькому пальцам. Миссис у ш е р за двумя быстрыми надрезами вдоль синих полос вскрыла ступни мертвеца. Прошло некоторое время, пока появилась кровь. Секундомер отмечал легкими звенящими ударами каждую десятую долю секунды. По истечении двух минут по краям большой лампы зажглись еще несколько красных лампочек. Тогда обе сестры обложили кровоточащие ноги трупа железисто-хлорной ватой и забинтовали их специальными бинтами. Работа происходила в молчании». Все, по-видимому, превосходно знали свои обязанности. «Сто двадцать вольт!» — приказала миссис Ушерс, и мистер Рейдинг стал медленно поворачивать рычаги, не отрывая глаз от стрелки вольтметра. Доктор Ушерс приподняла резиновую покрышку с лица трупа, сестра протянула ей стоявшую наготове бутылку. Уголки глаз мертвеца с тихим плеском закапала п р о з р а ч н о й е д к о й жидкость. «Выключить!» Жужжание моторов прекратилось. Вторая сестра протянула миссис у ш е р шприц с правоса. Уколы были сделаны в область сердца и в локтевые суставы. «Большие моторы!» Снова раздалось гудение. Миссис Ушерс замкнула несколько рубильников. Послышалось легкое потрескивание. «Катушку р у м к о р ф а Фонтан искр брызнул из аппарата и покрыл обнаженную грудь трупа. Фарфоровая пластинка на груди тихо зазвенела. — Четыреста тысяч вольт! — крикнул Рейдинг. — Повышайте, но постепенно. — Четыреста пятьдесят! — Дальше! — Пятьсот тысяч! — Дальше! — Пятьсот пятьдесят! — Стой! Направь лампы на грудь! При свете синих лучей... р у б казался зеленоватым, уже тронутым тлением. «Далой перевязку с левой ноги!» — приказала миссис Ушерс. Сестра быстро разбинтовала ногу. «Массаж!» — вторая сестра стала энергично растирать ногу от бедра вниз. Кровь из раны потекла сильнее. «Повысить напряжение!» — скомандовала миссис Ушерс. «Шестьсот тысяч! Дальше!» «Для девятисот п я т и д е с я т тысяч вольт!» Были замкнуты все контакты. ж у ж а н и е треск, шипение наполнили залу, присутствующие напряженно всматривались мертвеца. Кровь из раны текла все сильнее, у сестры с албак капал пот. «Лампы долой!» — быстро защелкали выключаемые рубильники. «Все выключить! Только спираль Румкорфу включить снова на пятьсот тысяч!» п о л о с ы р а с п р о с т е р т ы г о на операционном столе человека, внезапно побелели, а кожа стала багрово-красной. «Развязать руку!» — ремешок на правой руке был немедленно расстегнут. «Стоп!» — дождь искры от катушки р у м Корфа внезапно прекратился. Сестры принялись натирать эфиром грудь руки мертвеца. Миссис Ушер снова стала капать прозрачную жидкость в глаза трупа. «Назад!» — раздался ее приказ. В один миг сестры и мистер Рейдинг исчезли за и з г о л о в ь м м операционного стола. Миссис Ушерс приложила стетоскоп груди лежащего. В комнате в о д в о р и л а с ь глубокая тишина. Быстрыми движениями миссис Ушерс н о в а включила слабые контакты. Она, не отрываясь, смотрела на лежавшего перед ней человека и вдруг быстро выключила ток. Рука казненного р о ж а л а с ь и он сделал попытку приподнять ее, Миссис Ушерс поспешно набросила ему на лицо платок, п р и б л и з и в ш и я с я на цыпочках сестра протянула доктору шприц с кроваво-красной жидкостью. Игла вонзилась в обнаженное плечо, и кожа на месте у к о л а в з д у л а с ь Сестра растерла скопившуюся под кожей жидкость ватой, смоченной в спирту. — Он готов уже унесить его. Живо приготовьте второго. До позднего вечера тянулась процедура с тремя казненными. «Свидание с мёртвыми». И вот теперь они лежали все трое под глубоким наркозом в трёх отдельных комнатах, Без окон на другом конце дома. На груди у каждого из них был установлен электрический стетоскоп, провода, которые о ш л и в соседнюю комнату к особому аппарату, контролировавшему деятельность сердца. Одна из сестер считала количество ударов в минуту и тщательно записывала их. Перед ней стоял радиопередатчик, и она время от времени сообщала в микрофон результаты колебаний. В половине одиннадцатого к дому подошли три пожилые женщины, молодая девушка и старик. Миссис Ушерс провела прибывшую в большую приемную. ж е н щ и н ы и старик были одеты в траур. Молодая девушка, красивая блондинка, едва держалась на ногах от волнения. Несколько капель какого-то сильно действующего средства подкрепили ее. Старшая женщин, худенькая и измученная старушка, упала перед царой Ушерс на колени. — Милая, дорогая миссис Ушерс, не томите меня неизвестностью. Скажите, что с Патриком? Успокойтесь, опыт удался, все трое живы. Девушка без чувств откинулась на спинку кресла, одна из сестер помогла доктору Ушерс привести девушку в сознание, старик и ж е н щ и н ы стояли перед миссис Ушерс на коленях и ловили ее за руки для поцелуя. — Можем ли мы их увидеть? — с трепетом спросила одна из женщин. — Да, но только в зеркало, они все еще спят, и их пульс находится под строгим наблюдением. Ближайшие две-три недели их нужно оберегать от всяческих волнений. миссис сушерс — спросила слабым голосом девушка. — Неужели они будут жить, мой Тед будет таким же, каким был раньше? Все это зависит исключительно от организма человека и от свойств его натуры. До настоящего момента все идет благополучно. По лестнице, усланной мягким ковром, женщина и старик поднялись в боковой ф л и г е л ь дома. Они вошли в комнату, пол который был покрыт такими же коврами. Там царил полумрак. «Пожалуйста, постарайтесь воздержаться от малейшего возгласа. Всякий шум может стать роковым для спящих. И еще должна вас предупредить, что ваши родственники очень изменились, их волосы совсем побелели. Все взоры и с п у г н н о устремились на Миссис Ушерс. Будьте благоразумны, когда я включу свет, смотрите наискать вверх, там в зеркале вы увидите своих близких, возвращенных к жизни». Женщины были бледны и дрожали от волнения, а старик нервно теребил от ворота своего чертука. «И так спокойствие», — напомнила доктор Ушерс. В зеркале, которое висело с наклоном почти под самым потолком, они увидели спящего человека с белыми волосами, на груди которого стоял маленький электрический аппарат. Видно было ясно, как вздымалась и опускалась под неровным дыханием его грудь. «Патрик!» — в о с к л и к н у л а старушка, опомнившись от страха. а п а д си мой мальчик!» «Я во всем виноват сам. Я мало заботился о мальчике, всхлепнул старик, и слезы потекли у него по щекам. Теперь я наверстаю потерянное». Миссис Ушерс успокоила взволнованных стариков и переключила свет. Теперь в зеркале появился Тедди Бернс, бывший жених молодой девушки. г р э с с Кэммингс была той самой свидетельницей, которая провела трех преступников на электрический стул — Она раскаялась, когда было уже поздно. — Гресс, — сказала мать Тедди, обращаясь к девушке. — Гресс, какое счастье, что все кончилось благополучно. Тед искупил свою вину и искупил тяжелой ценой. Посмотри, его черные волосы совсем побелели. Мать нередко прощает все. Она простила Гресс даже то, что та предала ее сына. Дряхлая, согбенная горем женщина нежно обняла Гресс за плечи и прижала к своей груди голову рыдающей девушки. Третья женщина не вскрикнула, когда увидела в зеркале своего сына. Голова ее лихорадочно работала. Хорошо ли поступает эта докторша? Старуха мало надеялась на исправление сына. Много лет назад в Новой Мексике петля была уже у него на шее, но в последний момент пришло помилование и спасло его от вислицы». Это не исправило преступника. Убежав из тюрьмы, он совершал преступление за преступлением. Мать он бил и угрожал ей смертью, когда она не хотела давать ему денег. Да, она хорошо знала, что он не переменится. Когда к ней пришли тайные агенты доктора Сары Ушерс и сообщили ей о намерении доктора, у матери явилось желание указать им на дверь и сказать, чтобы оставили ее сына Майка Дергана мертвым, так как исправить его... Нет надежды. Она смолчала только ради двух соучастников сына, зная, что он увлек их за собой, и дала согласие на выдачу трупа доктору Саре Ушерс. Она наполовину успокоилась, когда ей сказали, что если казненные оживут, их отправят в такое место, откуда они никогда не смогут вернуться. Свет в третьем зеркале погас. Второе рождение Спустя два месяца три человека с совершенно седыми головами и бородами сидели на палубе Сальватора, который держал курсы из Сан-Франциско на Валь-Парайсо. Они просили матроса перенести кресло в самое утненное место палубы под тент. Здесь они чувствовали себя защищенными от посторонних взглядов и развлекались чтением газет, журналов или книг, но никогда не разговаривали ни между собой, ни с другими пассажирами. Если кто-либо обращался к ним с вопросом, они отвечали односложно и немедленно отходили в сторону. Пассажиры ломали себе голову, стараясь разгадать, кто эти беловолосые люди, но узнать не могли ничего. Спустя три дня на море начался шторм, и внимание любопытных было отвлечено собственными переживаниями в связи с морской болезнью. Доктор Сара Ужерс находилась также на п р о х о д е вместе с двумя своими спутницами. Одна из них была г р е с невеста Тедди Бернса, а другая — сестра Милосердия. Гресс не показывалась т е д и на г л а з а м На палубе она гуляла, закрыв лицо густым зеленым вуалем, и большую часть времени проводила в обществе миссис Сушерс. Последняя к а з а л а с ь очень утомленной, и на ней отразилось напряжение предыдущих недель. С Тедом и Патриком Роджерсом ей пришлось пережить очень тяжелые часы, между тем, как самый жестокий из преступников Майк д е р г а н оказался самым спокойным. Наиболее ответственными для Сары Ушерс были не минуты оживления казненных, а те минуты, когда возвращенные к жизни открывали глаза. Воспоминания об ужасных переживаниях перед казнью всплывала в памяти почти вслед за пробуждением. Были случаи, когда казненных охватывало безумие, п р и х о д и в ш е е в буйное помешательство. Воздравление тех нечастных с наступало очень редко. Им постоянно мерещилось, что их ведут на казнь. Когда Тед спустя три дня после своей казни... Впервые открыл глаза, он с глубоким удивлением взглянул на сидевшую п о д л и н н г о сестру м и л о с е р д и я Его голова напряженно работала, внезапно в ней вспыхнуло вспоминание о последних часах и минутах. Трош пробежал по всему телу юноши. Где он? Что с ним случилось? Ему приснился тяжелый сон, все живее работал мозг, все яснее становились воспоминания, и вдруг перед его внутренним взором предстало орудие смерти — широкое черное кресло с блестящими металлическими контактами и бесчисленными р е м м и м я И и он вновь ощутил жгучий удар первых восемнадцати тысяч вольт, пронизавших его тело. И спустив дикий вопль, т э д рванулся с постели, но ноги его оказались предусмотрительно привязанными к кровати. С расширенными от безумного ужаса глазами юноша вновь упал на постель, между тем, как сестра подавала тревожный сигнал. Дни и ночи напролет кричал и рвался т э д Доктор Ушерс уже начала опасаться, что рассудок не вернется к нему. Она почти не спала и п р и б е г а л а от Теда к Патрику и обратно. Патрик тоже сначала кричал и метался, но два впрыски у него усыпили его на двенадцать часов, а когда он вновь открыл глаза, в них застыло выражение панического страха. Его взгляд неотступно следовал за м и с с и с й Сушерса и сестрой, тело его безостановочно дрожало. Тед успокоился лишь на четвертый день. Он впал в состояние апатии и впервые после пробуждения к жизни заснул на несколько часов. Майк Дерган пробудился последним. Он долгое время лежал молча и неподвижно. Его облуждающий взгляд скользнул по миссис Сушерс. Он с изумлением посмотрел на нее и стиснул зубы, когда она поднесла ему микстуру. На следующий день он сам заговорил. — Как я попал сюда? — Вы не должны разговаривать. Вы тяжело больны. — Нет, я совсем здоров. Вероятно, я был болен. Майк вновь замолчал. Его примитивное мышление не могло справиться с поставленной перед ним задачей. Когда спустя несколько часов миссис у ш е в белом халате опять вошла в комнату, он повернул к ней г о л у «Алло! Кто вы, доктор или старшая сестра? Развяжите мне руки, я хочу почесаться!» Миссис Ушер освободила левую руку Майку. Он сначала пошевелил кистью, затем согнул всю руку и, наконец, протянул ее доктору. «Ну, здравствуй! В моей голове еще полная неразбериха, но ты мне прежде всего должна рассказать, как тебе удалось перетащить меня с электрического кресла сюда, на кровать!» Он почесал себе подбородок и почувствовал, как колется давно небритая борода. «Мне нужно побриться! Можно мне взглянуть на себя в зеркало?» Доктор у ш е р подала знак сестре. Увидев себя в зеркале, Майк задумался. Его смутили белоснежная голова и борода, а глаза, в которых застыл взгляд умирающего, испугали его. «Скажите-ка, а сколько времени прошло с тех пор, как я сидел на дедовском кресле?» «Три дня». Майк погрузился в раздумья. Пришедший в сознание т э д часами истерически рыдал, и порой его рыдания переходили в судороги. Миссис Ушерс почти все время находилась подли него. Когда рыдания, наконец, стихли, и Тед погрузился в глубокий сон, доктор Ушерс облегченно вздохнул, а она знала теперь, что он был спасен, и опасность безумия для него миновала. Тед проспал несколько часов. Когда он проснулся, миссис Ушерс немедленно решила испытать его умственные способности. «Тед Бернс», — обратилась она к юноше, — «вам теперь необходимо вооружиться спокойствием и благоразумием, иначе мне не удастся спасти вас». Тед начал снова дрожать, но миссис Ушер схватила его за руки, присев на край его у постели. «Послушайте, я своей энергией вернул вас к жизни. Вы были мертвы, т э д Бёрнс. А теперь вы живете снова. Вам ничто не угрожает. Вы здесь в полной безопасности. Поняли вы меня?» Его взгляд беспокойно блуждал по комнате и остановился, наконец, на м и с с ю Сушерсона с е с т р е Милосердия. «Скажите мне правду, разве я? Разве я был действительно к о з н е н Вы не должны больше думать об этом. Вы живы и будете здоровы, если согласитесь подчиняться всем моим приказаниям». Когда Тед б р о н с впервые увидел себя в зеркале, он снова начал волноваться и позвал сестру. «Это зеркало или обман сестрицу?» Он держал перед зеркалом свою руку и внимательно разглядывал ее изображение. Резким жестом отбросил он зеркало от себя. «Что вы сделали со мной? Чего вы от меня хотите?» Он снова начал бушевать, и миссис Ушерс отдала приказание надеть на него смирительную рубашку. «Если вы не станете благоразумным, то я буду вынужден а перевести вас в больницу для д у ш е в н о б о л ь н ы х энергично заявила она ему и поднесла зеркало к лицу связанного Теда. Глаза юноши впились в о изображение на стекле. «Неужели это я? Седой старик с мертвыми глазами?» С этого дня выздоровление всех трех больных можно было считать обеспеченным. Оставалось только подготовить встречу б ы в ш и х с о у ч а с т н и к о в Прошла она относительно спокойно. в Первый момент они даже не узнали друг друга, когда т е т убедился в том, что перед ним стоит Майк Дергон, он сильно взволновался, но быстро овладел собой. Патрик казался самым апатичным из всех. Этот грубый парень проявлял трогательную признательность только к миссис Ушерс, он оживал только в ее присутствии. Майк Дергон очень много читал, от времени до времени он брал в руку какой-нибудь твердый предмет, ощупывал его, сжимал, а после этого ощупывал собственное лицо». Однажды сестра принесла в его комнату вазу с цветами. Не успела она выйти, как он поспешно схватил цветы, и жадно стал дыхать их аромат. Он не мог оторваться от букета. Из груди его вырвался клокочущий смех. Никогда в жизни не обращал он раньше внимания на цветы. В родительском доме у пьяного отца и больной сварливой матери не водилось цветов. Единственными растениями, сохранившимися в его памяти, были укропы и петрушка для супа. Он снова опустил лицо в букеты, как он мог раньше не замечать аромата цветов. Он помнил лишь запах помады, который п р и к м а х е р смазывал его н е п о к о р н ы е в о л о с ы с л у ш а й Майк!» — обратился к нему при вторичной встрече Тед. «Пожалуй, лучше нам не разговаривать. Ни слова о прошлом». «Согласен, у меня вообще нет охоты разговаривать». Майк хотел только смотреть и чувствовать. Он с интересом с м а т р и в а л с я теперь в те предметы, на которые раньше не обращал внимания, — Муха, мотылек, пчела и многие неодушевленные предметы останавливали теперь на себе его внимание. Когда он однажды очутился один в саду и думал, что его никто не видит, он бросился на траву и с у п у с т и л пальцы в землю, а затем стал переходить от цветка к цветку, от дерева к дереву, ласково прикасаясь к ним рукой. Иисус, Тего, Тихону, Пламенно вырвались два слова. Какое счастье! «Миссис Ушерс», — спросил спустя несколько дней Майк, — «скажите мне теперь, где я нахожусь и как вам удалось доставить нас сюда? Неужели вся история с электрическим креслом была только фантазией или пустой угрозой?» Сестра принесла по приказанию доктора Ушерс газету. Газета была от следующего за днем казни дня. Майк схватился за него в газете «Нью-Йорк Морнинг Джорнел», Он прочел набранный жирным шрифтом заголовок «Казнь трех убийц-грабителей» Майка Дергана, Патрика Роджерса и Теда Бернса. Вчера в 11 часов вечера мистер Джон Монгомери, государственный электротехник, совершил посредством электрического тока казнь н а тремя преступниками. Первым спокойно поднялся на стул Майк Дерган, чья жестокая кровожадность стоила жизни 18-ти человеческим существам. В один миг вокруг него были укреплены ремни и контакты, а спустя 11 минут тюремные Врач мистер Стоун констатировал наступление смерти. Майк слюнул из г а з е т у на миссис Ушерс. «Прекрасно, но как вам удалось нас получить?» Миссис Ушерс указала на газету, где после подробного описания казни двоих соучастников Майка стояли следующие строки. «Родственники казненных выдали трупы убитых известному врачу миссис Саре Ушерс для научных экспериментов». Власти этому не препятствовали. Майк поднял голову и после некоторого размышления спросил «Нус?» «И никто не спрашивает, что вы с нами сделали?» «Как же Майк Дергенбей официально похоронен на кладбище Флемингтоне?» Майк вопросительно взглянул на нее, а потом спросил. «А если вздумают раскопать могилы?» Миссис Ушерс отрицательно покачала головой. «Этого не может случиться никогда!» Майк задумался и спустя минуту сказал «Миссис Ушерс!» Я припоминаю теперь, что и раньше читал о вас, если я не ошибаюсь. То вам был выдан т р у п одного, ну да, из Синсинга. Что же, он тоже жив? Позвольте, я припоминаю, вы получили трупы еще нескольких? Неужели они все живы? Почти все, Майк Дерган, почти все. Только с одним, у которого было слишком слабое сердце, и с которым, по-видимому, раньше случился удар, опыт не дал никаких результатов. Что же, они все здесь, в вашем доме? Нет, они далеко отсюда, там, куда отправитесь, и вы... Майк Дерген, «Куда же? В тюрьму или в исправительный дом? Нет, в прекрасный край. Там нет ни стен, ни железных решеток, там все в большинстве случаев счастливы. В каком же это штате, миссис Ушерс? Не в Соединенных Штатах, это было бы слишком рискованно». К новой жизни Спустя неделю из дома Миссис Ушерс выехали два автомобиля, в которых помещались сама хозяйка дома, г р э с одна из сестер м и л о с е р д и и три казненных. Они направились, обогнув Флемингтон, прямо через Джерси в Пенсильванию. В первом автомобиле сидели Миссис Ушерс, Патрик Роджерс и г р э с во втором Тед Бёрнс, Майк Дерган и сестра Милосердия Дин Гольд. В Филадельфии они провели целый день в гостинице, а ночью Тихоокеанский экспресс помчал их дальше на запад. Мужчины отправились немедленно в свое купе. Путешествие длилось пять дней. Миссис Ушерс и г р э с с в течение всего пути держались в стороне от мужчин. Тед не знал, что г р э с с находится в поезде. Он не имел понятия о ее пребывании в доме Ушерс. Там, в доме, молодая девушка часами следила из потайного окошечка за Тедом, гулявшим по саду. Часто просила она мисс Сушерс разрешить ей повидаться с бывшим женихом, но та не позволяла, боясь, что Тед еще недостаточно окрепли подобного потрясения. С самого момента возвращения к жизни Тед еще ни разу не спросил о Гресс. Он несколько раз вспоминал о своей матери, и доктор Ушерс обещала устроить ему свидание с родными. Патрик тоже выразил желание повидаться своей матерью перед отъездом. Один Майк Дерген отказывался от всяких встреч с родственниками. Вечером накануне отъезда Тет и Патрик простились со своими матерями. Сцена свидания была необыкновенно трогательна. Апатия Патрика исчезла в тот миг, как он увидел перед собою свою старую убитую горем мать. Его грудь тяжело вздымалась, он хотел что-то сказать, но не мог произнести ни звука. «Будь хорошим мальчиком!» — сквозь слезы повторяла старушка. «Отец не мог прийти со мной, он болен, и просил меня передать тебе поцелуй и лучшие пожелания». т е т ни одним словом не упомянул агресс, а мать, счастливая тем, что девушка решила следовать за Тедом, молчала о ней по приказанию доктора Ушерс. В продолжении пятидневного переезда Майк, Патрик и Тед оставались под наблюдением сестры. На в о п р о с любопытных девушка отвечала, что эти посидевшие преждевременно люди – жертвой катастрофы в Пенсильвании. Две недели лежали они засыпанными землей в шахтах и теперь путешествуют для поправления здоровья. В Сан-Франциско все шесть путешественников перешли немедленно на борт парохода «Сальватор». Спустя 12 дней они прибыли в Альпараисо, а еще через три дня обтыли уже на маленьком товаро-пассажирском пароходе, через тихий океан г а л а н и Попеты на острове Таити. В а л ь п р а и с у доктор Ушер сделала крупные закупки, около 60 больших ящиков были погружены на пароход, там же в а л ь п р а и с у трое мужчин г р е с были снабжены всем необходимым для долголетнего пребывания под тропиками. Когда маленький чилийский пароход отходил от порта в а л ь п р а и с а все трое мужчин стояли на палубе и смотрели на м а т е р и к Каждый из них знал, что навсегда покидает этот край. Грудь Теда Бернса тяжело вздымалась, он стоял несколько в стороне от спутников и не заметил, что к нему подошла миссис Ушерс. Впервые после возвращения к новой жизни с ее у сорвалось семья Грейс. Он часто думал о ней с гневом, с необузданной злобой и жаждой мести. течение долгих месяцев предварительного заключения в Нью-Йоркской тюрьме, затем во время ужасных недель ожидания казни в доме смертников в Синг-Синге у него было одно желание — выйти на свободу, чтобы отомстить грязь за предательство. В б е с с и л ь о й злобе он мечтал о том, как будет мучить ее и замучить до смерти, но с тех пор, как он начнулся в доме Сары Ушерс, мысли его приняли иное направление. Он вспоминал теперь о своей бывшей невесте без злобы. Стоя на палубе парохода, т е т не замечал прекрасного, в ы б е г а ю щ е г о вдаль ландшафта. Перед его мысленным взором стояли только мать и невеста. Поэтому он невольно произнес слух имя Грейс. с т э т о к л и к н у л его миссис Ушерс. «Тед, о чем вы грезите? Какое имя произнесли вы сейчас?» Юноша испуганно оглянулся. я т э т повторила Сара Ушерс. «Если вас т я г о т и т что-либо, поделитесь со мной. Не смотрите на меня, как на врача». «Сейчас перед вами просто друг». «Ничего, доктор, право же ничего». «Но я определенно слышала, что вы произнесли имя г р э с В чем дело?» «Нет, доктор, ничего», — прямо повторил Тед. «Почему вы не хотите сознаться, что любите Гресс до сих пор?» Тед посмотрел прямо в лицо миссис Ушерс. В его мертвых глазах блеснула какая-то искра. «Гресс? Гресс для меня не существует больше». — Она не существовала для прежнего Теда, но ну, она любит всей душой. Пристально глядя на миссис Ушерс, т а д спросил, что вы знаете о Гресс? — Она привела меня к электрическому креслу. Сара Ушерс прервала его, прежнего Теда Бернса, у которого многое было на совести. Теперешнему Теду она снова отдала свое сердце. — Она вам это сказала? Разве г р э с была в Флемингтоне? — Да, все время, пока были там вы. — — Почему же она не пришла ко мне? — Потому что вы, мой милый Тейдзи, не вполне еще оправились и о к р е п л и Она могла бы хоть проститься со мной перед отъездом. Этого она не хотела. — Почему? Разве она знать меня не хочет? — Наоборот, она хочет всегда быть с вами. Тед растерянно поглядел на миссис Сушерс схватив ее за руку, взволнованно заговорил «Доктор, скажите, может быть, Грейс приедет вслед за мной туда, куда едем мы, на остров?» «Прежде всего успокойтесь и будьте благоразумны, т а д Бернс, иначе я ничего вам больше не скажу». «О, я совершенно спокоен. Скажите мне только, приедет ли Грейс?» «Нет, она не приедет, миссис Сушерс взяла Теда за обе руки. Она здесь, с нами, на проходе». Тед задрожал с ног до головы. «Успокойтесь, Тед! Все будет хорошо! г р э с с хочет идти с новым Тедом в новую жизнь!» Спустя полчаса доктор Ушерс провела Теда в свою каюту. Там его ждала г р э с с Тед остановился в д у р я х И неподвижным взглядом смотрел на девушку, которая, плача, сидела на низенькой плюшевой кушетке. Сара Ушерс оставила их одних. «Тед», — пролепетала сквозь слезы Грейс, — «сможешь ли ты меня простить?» т э д сел на полу кушетки и отвел ее руки от лица. «Грейс, моя дорогая, не ты должна просить у меня прощения, я у тебя. Но я ведь донесла на тебя, ты донесла на прежнего Теда Бернса, о на человека, который обманул тебя. Тед, Тед, прости, не вспоминай об этом. т а м хорошо моя радость мы больше никогда не будем говорить о прошлом мы будем жить одним настоящим остров возрождения спустя три недели пароход причалил гавани поппети на острове таити В дальнейший путь миссис Ушерс со своими спутниками и со всем багажом отправилась на трехмачтовом голландском паруснике, который нес службу связи между островами океании. К багажу миссис Ушерс прибавилось еще около п я т т и сундуков и ящиков, которые прибыли в п о п е т е на другом п р о х о д е несколько раньше. Отчалив от острова Таити, парусник взял курс на восток и пройти мимо островов Анаа, Герич, ш е р е т у я г е как Глостера, Тимотанги и Тимоя направился к Питкерну. К ю г а от Питкерна находился лишь за пять лет до того поднявшийся с морского дна остров Возрождения. Ни одно й из капиталистических государств не успело завладеть, и остров не имел хозяина. На этом острове люди появились очень недавно. а его населении ходили самые неправдоподобные слухи. Ни одно судно не приставало к нему, подобно своим ближайшим соседям, он лежал вне всех пароходных линий. Английское правительство заинтересовалось слухами о новом острове и послало к нему канонерку». Командир судна был немало удивлен, найдя на острове л и ш ь н е большую группу мужчин со снежно-белыми волосами и окладистыми седыми бородами. Женский пол был представлен несколькими негритянками, по-видимому, привезенными с одного из соседних островов. Когда англичане собрались водрузить над островом британский флаг в знак того, что они включают его в свои владения, островитяне предупредили их, подняв флаг американский. Англичане ушли прочь, им вовсе не улыбалось портить отношения с дядей Сэмом. Кроме того, остров представлял весьма малую ценность и никак не мог служить стратегическим пунктом, да и американцы вряд ли смогут долго удержаться там ввиду тяжелых условий жизни. После визита англичан ни одно чужое судно не причаливало к острову Возрождения». Только два раза в год пароходный агент зафрактовывал в п о п е т е небольшой пароход или парусник, которые доставляли груз, почту и нескольких мужчин и женщин с седыми волосами. Когда в одно прекрасное жаркое утро после двадцати двух дней пути парусник стал приближаться к острову Возрождения, с одного из холмов завелась дымовая ракета. Доктор Рушерс немедленно ответил таким же сигналом. Парусник бросил якорь на расстоянии морской мили от острова. Три лодки вышли одна за другой и небольшой, окруженной скалами бухты, и направились к паруснику. Майк Дерган, Патрик Роджерс, Тед Бернс и Грейс смотрели в сторону острова. Он казался маленьким и пустынным. Каменистые склоны были покрыты скудной зеленью, и так тут они должны провести остаток своей жизни. Эт и Гресс хранили спокойную уверенность, любовь скрашивала для них все. Лодки быстро приближались, в каждой из них помещалось по шести человек. У всех сидевших лодках головы были прикрыты широкополыми соломенными шляпами, а окладистые и седые борды доходили у многих до пояса. Лодки пристали к паруснику, и седобородые грибцы перешли на борт судна, у них у всех были одинаково потухшие глаза». Все они бросили взгляд в страну забвения, все они умирали, были мертвецами, и потому выражение глаз их осталось мертвым. Сара Ушерс познакомила вновь прибывших с обитателями острова. Мертвые глаза мужчин несколько оживились при в и т и г р е с с «Это Герберт Гильмор», — сказала миссис Ушерс, указывая на высокого широкоплечего человека. «Герберт на три года выбран президентом». Его срок истекает через год, он глава общины. Вот б и л л Саузерленд, наш школьный учитель и почтмейстер, вот и мистер Джо Примрос, дирижер и музыкальный руководитель. Надо вам сказать, что у нас превосходный оркестр. Майк Дерган насторожился при имени Гильмар. Уже десять лет Майк припомнил. Да, верно, десять лет прошло с тех пор, как Гильмар был коснен на электрическом кресле в Синг-Синге за многочисленные вооруженные грабежи. А Джо Приморос пользовался большим уважением в преступном мире. Он действовал только против самых могучных денежных тузов и порядком пощипал их. Он никогда не убивал, но во время захвата его шайки было убито двое полицейских, и хотя Джо н о с т а в и л на своей невиновности... его осудили и казнили. Тому минуло уже тоже лет восемь-девять. Культурная жизнь острова казненных Больше суток потребовалось для того, чтобы переправить на остров многочисленные тюки. Вновь прибывшие были отвезены на берег с первой же лодкой. Обогнув скалы, лодка вошла в бухту, берега которой напоминали роскошный сад. Повсюду цветущие кусты и деревья. Пологие холмы были разделены на прямоугольные участки, п о к р ы т и е тучными злаками. На одном из участков паслись овцы, козы и даже несколько коров. На берегу прибывших встречались с е д о в о р о д ы и мужчины, немного в с т р а н е о с с т а и л и негры с женами и детьми, и все живо выражали радость по поводу приезда миссис Ушерс. После нескольких слов приветствия, сказанных миссис Ушерс, приезжих повели по красивой аллее. Каково было их удивление, когда они увидели на живописном склоне холма ряд домиков из волнистого железа, окруженных молодыми пальмами. Внизу на площади в группе «Пальм» стояло три более обширных сооружения. Одно из них служило помещением для школьных занятий, а также клубом. В двух других были склады. Выгрузка п р о в е з е н н о г о бакажа длилась два дня — Все обитатели острова принимали в ней участие, и каждый получил особое задание. Когда ящики были открыты, разнообразнейшие сокровища обнаружили с них семена, рассадок, клубни, несколько тысяч банок с консервами, какао, шоколад, машины, сельсхозяйственное к о орудие, домашний утверд, приемная радиостанция в разобранном виде, музыкальные инструменты, фотографические аппараты, табак, сигары и папиросы, химические продукты, птицы самых разнообразных видов и пород, Шесть пар собак, д о м а ш н и е п т и ц ы киноаппарат, медикаменты, п е р е в я з ч н ы е материалы многое другое. Шесть больших сундуков были наполнены исключительно обувью, бельем, одеждой и материями. Вновь прибывшим отвели места, где они могли бы построить себе жилища. В первый же вечер бургомистр и президент совершили обряд правосочетания над Тедом и г р е й с После обряда миссию Сушера сделала в клубе доклад и наметила план р а б о т на ближайшие два года. Среди поселенцев имелись стелеры, слесаря, сапожники, портные, одинчасовой мастер и три механика. Не обученные никакому мастерству учились у других, и таким образом каждый должен был вносить свою долю в работу. Большая часть земли на острове была уже обработана четырьмя земледельцами, и на ней произрастали бананы, ананасы, кокосовые пальмы, оливковые и хлебные д е р е в виноград. Рис, табак и кофе давали богатый урожай. На равнинных высотах поспевали я чмень, пшеница и овощи средней Европы. Хлебные злаки часто давали урожай по три раза в год. Каменные деревья обильно разрастались и обещали через несколько лет богатую добычу. Крутые склоны гор представляли б о г а т ы й п а с т б и щ е для овец, кос и крупного рогатого скота. Змей на острове не водилось совсем. Два раза в неделю в море на рыбную ловлю выходили лодки и возвращались с богатым уловом. Сара Ушерс оставалась очень довольна успехами, достигнутыми жителями острова. О прошлом не было сказано ни слова. Никто из островитян не задал ни одного вопроса о родине. Обычно вновь прибывшего никто не расспрашивал о том, кто он и что привело его к казни на электрическом кресле. По окончании разгрузки, если з а р я н и л и с ь переноской разобранной башни антенны, к о т о р ы е установили на выступе скалы подле барака из волнистого железа. бараке предполагалось устроить приемную радиостанцию. Другие перетаскивали тяжелые части большой турбины на его восточную часть острова, грохотавшему в скалах водопаду, где должен был находиться источник энергии, снабжающий остров электрическим светом. Безостановочно падающий с высоты поток воды был достаточно силен, чтобы привести в движение огромную силовую установку. На четвертый день миссис Ушерс отплывала на паруснике обратно в п о п е т е Все население собралось на берегу для ее проводов. В лодку был положен большой почтовый мешок с письмами, оркестр островитян играл веселые марши, при дружных кликах и возгласах лодки отчалили от берега по направлению к паруснику. Островитяне долго смотрели вслед судна. И так они снова на п о л г о д а возможно, что и на целый год, Отрезаны от всего мира. Грейс и т э д работали с помощью других жителей острова над устройством своего домика. В течение двух дней между высоких банановых пальм и бамбуковых насаждений выросло их скромное жилище. Службы и веранда потребовали еще пяти дней работы. Внутреннее убранство д о м и к разгороженного на две комнаты, было просто, но ну, целесообразно. Майк Дерган разбил вокруг своего барака и барака Патрика большой цветник. Патрик продолжал оставаться апатичным, он безмолвно исполнял свою работу, всегда погруженный в глубокое раздумье. Спустя месяц приемная радиостанция была наконец установлена. Каждую неделю по субботам происходило общее собрание островитян. На нем обсуждались все наиболее важные вопросы и распределялись со складов жизненные припасы и предметы первой необходимости. Еще через месяц состоялось б р а к о с о ч е т а н и е Майка Дергана с с с т р о й Милосердия. Другие жители острова вполне доброжелательны и без зависти относились к счастью двух своих товарищей. Сами они брали себя в жены негритянок с соседних островов или оставались одинокими. Спустя еще шесть недель на острове состоялось празднество по поводу п у с к а новые турбины. Гресс в качестве заместительницы доктора Сара Ушерс с помощью большого рычага опустила вход в машину. Вода запенилась, моторы загудели, мятные щетки динамо-машин зажужжали, посылая электрические искры, провода и кабели, повсюду вспыхнули полуватные лампы. В мастерских тоже зашумели машины, а вверху на радиостанции состоялась проба передатчика собственного устройства. Вечером на площади перед клубом был установлен громкоговоритель, и все напряженно слушали передававшуюся из Сидния травиату в исполнении итальянских гастролёров. Люди с мёртвыми глазами Американские летчики, совершавшие кругосветный перелет, спустились в Брисбоне в Австралии и решили отправиться в дальнейший 24-часовой перелет через острова Фиджи, к островам Самоа. Заблудившись, они снизились после 42-часовых блужданий сперва на островке Бавитсо, где подверглись нападению туземцев, а потом перелетели на остров Возрождения. Обитатели острова заметили диковинных птиц и бросились к ним навстречу. Американцы были поражены при виде такого количества людей – с одинаково белыми волосами. Но изумление их еще больше возросло. Когда им показали самое население, молчаливость обитателей острова тоже удивляла их. На все вопросы они получали вежливые, но краткие ответы. По просьбе Грейс президент разрешил Теду сбрить бороду. Майк Дерган, которого длинная борода давно уже раздражала, решил сопоследовать примеру Теда. Это произошло накануне прибытия летчиков. Пассажиром на аэроплане был фотограф мистер Гоуин. Во время обеда, которым островитяне у г о щ а л и гостей в клубе, Гоуин увидел Майка Дергена, вслед за тем и Теда. Будучи фотографом при суде, мистер г у и н в свое время сделал несколько моментальных снимков с трех преступников и хорошо запомнил их лица. При виде Майка Дергана он решил, что тут имеет место поразительное сходство. Когда же он заметил Теда с его столь характерным жестом, юноша часто непроизвольным движением прикасался к левому уху, никаких сомнений быть уже не могло. Тут фотограф припомнил газетное сообщение, согласно которому трупы казненных были выданы какой-то ж е н щ и н е в еще для опытных целей. Летчик решил продолжать перелет лишь на следующий день и сообщил об этом по радио Сидной. Фотограф поделился с пилотом своим открытием. Тот сначала посмотрел на него с усумлением, а потом расхохотался от души. «Так, так, Гоин, кажется, наш последний длительный перелет произвел некоторые стрясения у вас в мозгу. в и г р е и с т и н ы в у — Я не грежу, — прямо сказал Гоэн. Профессия фотографа работа в течение шести лет в зале суда сильно развивают память на лица. Снимки же с этих молодцов я проявлял сам, и потому хорошо запомнил их. Вы ошибаетесь, Гоэн. Я сам читал описание казни. Преступники мертвы. Мертвы, как вот эти скалы. Нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что эти скалы мертвы, мистер Давий. Разве вы не считали, что трупы были выданы некой, не помню имени, словом, некой докторше? Вы в и д и т е мёртвое мертво!» — хорошо, мистер Давей, но почему же у всех этих людей такие белые волосы и бороды, и какое странное мёртвое выражение у н е глаза, глупости? Правда, взгляд их мне тоже показался странным, но тот, через чё тело прошло 18 тысяч вольт, мёртв и мёртв окончательно. Я остаюсь при своём убеждении». На гору с мешком овощей за плечами поднимался Патрик, он остановился, положил ношу на камень и, сняв широкополую соломенную шляпу, вытер салбопот. Гоэн подошел к Патрику, заглянул в его обросшее бородой лицо и сказал «Объясните нам, почему на острове живут только с е д о в л а с ы и старики?» Патрик пристально взглянул на спрашившего и, не ответив ни слова, отправился дальше. — Этого вы тоже знаете? — Гоуин спросил пилот. — Нет, но почему он мне не ответил? Ах, оставьте меня в покое с твоими выдумками. Как могли здесь очутиться казненные преступники? Вы сами ведь говорите, что этот остров не обозначен на карте. Как же он здесь очутился? Сара Ушерс арестована. Когда перед отлётом пилот задал президенту несколько вопросов относительно о б и т а т е л е острова, тот охотно дал ему объяснение. Мы много лет назад потерпели к о р у б л е к р у ш е н и е и были прибиты к этому острову. Остров не может быть очень старым. На моей карте, напечатанной семь лет назад, он не значится. Мы здесь находимся много больше. Почему у всех вас такие белые волосы? Это результат болезни, которую мы перенесли здесь». Когда лючки остались одни, г у э н сказал, верите ли б ы мне теперь или нет? Нет, вам я не верю, но вижу и сам, что с островитянами дело обстоит нечисто. Вероятно, это пираты или матросы, поднявшие бунт на корабле и убившие своих офицеров. Фотограф Гоэн замолчал, но, вернувшись через месяц в Нью-Йорк, он прежде всего отыскал снимки трех убит, сделанные на суде во время разбора их дела. Исследовав их с помощью лупы, он нашел полное подтверждение своим подозрениям. Спустя два дня нью-йоркские сыщики под командой начальника уголовной полиции Нью-Джерси окружили ночью поместье миссис Сара Ушерс подли Флемингтона. По данному сигналу полицейские ворвались в дом. Миссис Ушерс там не оказалась. За три месяца до того ей выдали Синг-Синга двух молодых женщин. Обе были отравительницами. Одна из них убила мужа, нестерпимо терзавшего ее, а другая отравила свекровь, превратившую ее жизнь в ад. Обе женщины были казнены на протяжении одной недели. Родственники первой знали о намерении Миссис Ушерс. Мужу второй заявили л и что труп нужен для опытов. Только получив сто долларов, этот нежный супруг согласился на выдачу тела. Кроме того, агентам Сары Ушерс удалось в продолжении предшествовавших шести месяцев добыть из различных тюрем, где применяется казнь электричества, 24 трупа. 23-м была возвращена жизнь, лишь одного оживить не удалось. По-видимому, человек этот скончался от разрыва сердца в момент п р е д ш е с т в о в а ш е й казни. Спасенные в сопровождении агентов миссис Ушерс были отправлены небольшими группами к восточным и западным гаваням материка. Вместе с последним транспортом, состоявшим из двух женщин и пяти мужчин, Сара Ушерс р покинула Флемингтон и выехала по направлению Ванкувера. Пожилая сестра Милосердия, тоже ж е р т в у правосудия, после своего возвращения к жизни беззаветно п р е д а н н ы й доктору Ушерс, благополучно перевезла весь транспорт через границу Колумбии. Сара у ш е р с остановилась на один день в пограничном городе, чтобы ее не увидели вместе со всей группой. На следующий день она п р о ш л а в газетах о налете н на н ее лабораторию и поспешно выехала окружным путем в Сан-Франциско. В это время сестре удалось перегрузить к о н т р а б а н д о й своих питомцев на к а б о т а ж н о е судно, и в ту же ночь они отплыли к югу по направлению к п о п п е т е Доктор Сара Ушерс была арестована в Сан-Франциско и отправлена в Нью-Йорк. Гоуэн не молчал, и газеты всех штатов помещали длинные статьи по поводу его сенсационных разблочений. В течение последних лет д о к т о р а у ш е р с было выдано 173 казненных на электрическом кресле преступника. Кладбище, устроенное Миссис Уршерс, н е п о д а л е к о от ее дома, было разрыто полицией, и там нашли только д е в я трупов. ь т Прокуратура находилась в тяжелом положении. Уголовный кодекс не содержал параграфа, который карал бы возвращение к жизни к а з н е преступников. В еще большем смущении оказались власти по поводу опроса о живущих на острове в о з р о ж д е н и я мертвеца. По приговору отдельных судов эти люди были в свое время казнены. Врачи констатировали смерть, закон получил удовлетворение. Законодательство не давало никаких указаний на то, чтобы преступники, возвращенные к жизни доктора Мушер, смогли быть снова арестованы. По закону и по приговору суда они были мертвы, а к мертвым нельзя предъявлять никаких обвинений. В Олбине, штата Нью-Йорк заседала парламентская комиссия, экстренно вырабатывая законы, имеющие обратную силу. Высшие судебные власти Вашингтона тщетно искали выход из создавшегося положения. Приказ об аресте Сары Ушерс не имел законного основания. Сестра Милосердия, работавшая в лаборатории миссис Ушерс в Клемингтоне и арестованная вместе со всем штатом, заявила, что она и умершая на электрическом кресле восемь лет назад Дороти Бертон одно лицо Она требовала, чтобы ее немедленно освободили или показали ей тот параграф закона, по которому она должна быть лишена свободы. Чарльз Меллиган, Гарри г о ф м а н Роберт Эллис, три самых видных юриста, с азартом набросились на интересный случай. Они давали одну беседу за другой. Часть газет заявляла, что, по-видимому, вернулись в р е м е н а Инквизиции, если л ю д е й однажды понесших уже наказание за содеянное п р е с т у п л е н и я собираются вновь подвергнуть каре. Через две недели упорных поисков в старых сводах законов был наконец найден параграф, согласно которому доктор Сара Ушерс совершила тяжкий проступок против авторитета суда, аннулировав наложенное этим последним наказание. Она была выпущена на свободу под обеспечение в 50 тысяч долларов. Весь служебный персонал ее д о м у в Флемингтоне, включая и Дороти Бертон, также получил свободу под небольшой залог. международный конфликт. Все эти события не остались секретом для обитателей острова Возрождения. Они приготовили к самозащите, спустили флаг североамериканских Соединенных Штатов, водрузили английский флаг и стали таким образом под защиту Англии. Находившийся в Маниле и ф и л и п п и н ы американский крейсер, получив приказ отправиться к острову Возрождения, вышел из порта Люстон в Открытое море. Президент острова Возрождения телеграфировал по радио Брисбен и просил о присылке судов для защиты острова и его жителей. История э т о обратила на себя внимание дипломатов. Из Вашингтона в Лондон понеслись ноты, и Доунинг-стрит недолго заставила ждать ответа. Английский престиж находился под угрозой. На острове Возрождения развивался флаг Великобритании. Вашингтон т р е б о в л выдачи убийств, а к а к они были американскими гражданами. Лондон телеграфировал своему послу, чтобы он посоветовал Белому д о м у перестать себя компрометировать. Ведь живущие на острове люди давно вычеркнуты из списка живых. Но это же п р е д с т а в л е н о американским правительством, он говорит о живых людях. Согласно же показаниям обитателей острова, все они были в с о р е м я казнены электричеством в различных тюрьмах североамериканских Соединенных Штатов, и американские власти обязаны это подтвердить. Три летчика а м е р и к а н к а н ц а находившиеся со своими аппаратами на Маниле, решили на свой страх их защищать честь Родины и вылетели по направлению к острову Возрождения. Островитяне все время были на страже. Они опасались враждебных шагов со стороны американских властей. По радиус острова Элиза им сообщили, что над Питкерном в сторону острова п р и л е т е л три американских аэроплана, а за три дня до того из Брисбена вышли, держа курс на остров, два английских истребителя. Островитяне, в свою очередь, сообщили по радио судам о приближении аэропланов и запросили, имеют ли они право на вооруженную самооборону. Командир английских военных судов в качестве стопроцентного британца, заклятый враг Америки, тотчас же, же ответил, что входивший в состав Британской империи остров Возрождения должен быть оброняем с и л о й оружия. Виновные в нарушении постановлений будут предны английскому военному суду. Островитяне стали готовиться к приему своих бывших с о г р а граждан Именно в этот день п р о х о д Глочестер привез на остров из Попета девятерых новых питомцев миссис Ушерс. Радиостанция Глочестера перехватила приказ командира истребителей и тотчас же на остров были посланы в сопровождении нескольких матросов три пулемета, всегда имевшиеся на п р о х о д е ввиду возможных нападений пиратов. Как только американские аэропланы показались на горизонте, с острова им было послано по радио сообщение о том, что в случае враждебных действий с их стороны н и встретят вооружённое сопротивление. Лётчики не нашли нужным отвечать на эту с их точки зрения дерзкую выходку и стали кружить над островом в поисках подходящего для спуска места. Когда они несколько снизились, островитяне встретили их пулемётным огнём с верхушки радиобашни. Двое из лётчиков ответили на огонь, т р е т ь й облюбовав в удобное место на склоне холма спустился незамеченным. Пилоты его спутник вытащили пулемёты из аэроплана и стали обстреливать радиостранцу. Между тем на горизонте показались оба английских истребителя. Между лётчиками и истребителями связался бой. Американцы, убедившись в том, что их пулемёты совершенно бессильны против орудий истребителей, после часовой перестрелки удалились по направлению к Питкерну. «Патрик Роджер спал жертвой перестрелки». Кроме него еще 12 человек получили серьезные ранения. Дети Сары Ушерс Процесс доктора Сары Ушерс был, пожалуй, самым сенсационным из процессов, когда-либо происходивших. В огромном зале Нью-Йоркского суда присяжных на судебном разбирательстве присутствовали представители печати всех стран мира. Доктор Сара Ушерс отказалась совершенно от защитников. Она хотела сама выступить в защиту своего дела. Во время продолжительной речи Сары Ушерс в зале стояла глубочайшая тишина. 20 лет назад я начала опыты над животными. У меня была породистая серебристая серая кошка. Однажды она, бегая по лаборатории, прикоснулась к проводу с сильным током и свалилась на землю, как мертвая. Спустя несколько часов я нашла животное и подняла его. Труп уже совершенно остыл и окоченел. Я споткнулась об электрические провода, убившие кошку, и упала, держа ее на руках. Посыпался дождь искры, причинивший мне сильные ожоги. Под влиянием сильного тока шерсть к о к о ш к и п о б е л е л а я поднялась, освободила себя и животное от проводов, и тут совершенно случайно открыла в животном некоторые перемены, сильно меня заинтересовавшей. Тогда мне пришло в голову попытаться вернуть кошку к жизни. Спустя несколько часов это мне удалось, но на следующий день кошка и сдохла. Под влиянием этого опыта у меня з р о д и л а с ь мысль о возможности возвращения к жизни живых существ, убитых электрическим током. Я продолжал опыт над крысами, мышами, морскими свинками, собаками, кошками и птицами. После полуторагодовой работы мне удалось вернуть к жизни убитого током зеленого попугая. Он до сих пор благополучно живет у меня на ферме, только его пестрое п е р е н и е стало белым, как снег. С каждым новым опытом изобретение мое все больше совершенствовалось, наконец, я п р е я обрела уверенность в том, что сумею вернуть к жизни человеку битву электрическим током при условии, если он не очень долгое время был подвергнут воздействию этого тока, и внутренности его не были с о ж е н ы б и л Слоган, убийца-рецидивист, умер много лет тому назад на электрическом стуле и опустила в ход все средства, чтобы получить труп казненного. Так как б и л Слоган не имел родных, то труп его был выдан мне, якобы для анатомических исследований». Спустя шесть часов после казни в и л Слоган был «Снова жив!» Миссис Сара Ушер с блестящими глазами взглянула на судей. «Я победила электрическую смерть. Шаг за шагом шла я дальше. Мне необходимо было найти место, где бы мои питомцы могли спокойно устроить свою жизнь. Долгие годы продержал я нескольких спасенных мною себя в доме. Однажды я увидела в газете снимок, споднявшуюся из морских глубин острова на Тихом океане. Мой поверенный поехал туда и привез мне сведения, что остров этот может предоставить людям кровь. пищу и что там имеется прекрасная питьевая вода. Мое поверенное отсутствовало к о л о года, и за это время число вырванных м н о ю из объятий смерти возросло до шестнадцати человек, пятнадцати — мужчин и одной женщины. Возвращение к жизни было полное, только волосы этих людей благодаря различным процедурам становились совершенно белыми. Одного преодолеть мне никак не удалось, неподвижного, помраченного смертью взгляда казненных. Глаза оставались тусклыми, хотя острота зрения не ослаблялась. Но мой величайший триумф заключается в том, что все эти ожившие люди, прошлые, которые в большинстве случаев омрачены преступлениями, становились совершенно другими людьми, честными, добрыми и неспособными ни на какое преступление. Из общественных волков они превратились в ягнят. Это, вероятно, нужно приписать ужасным предсмертным часам и последним минутам перед казнью. Многие годы мирно живут эти люди на острове возрождения, и никогда между ними не возникло не только драки, но даже и просто ссор. Я невиновна в нарушении существующего закона. Закон получал полное удовлетворение, преступников казнили, тюремные в р а ч и п р и с в и д е т е л и констатировали смерть, а я с разрешения властей родственников казненных получала в свое полное распоряжение только их бренные остатки. Я в е р н у л умершим жизнь и с д е л а л их полезными членами общества. Я искренне не сожалею, что не буду иметь возможности впредь продолжать с в о и д е л а Я твердо рассчитываю на свое оправдание. Остаток своей жизни я хочу провести на острое возрождение среди моих детей, ведь они действительно мои дети. Я дровал им жизнь». Присяжные заседатели вынесли с а р и Ушерс. Оправдательный приговор. На рассмотрении Лиги наций был поставлен вопрос о том, подлежат ли обитатели острова Возрождения выдачи в руки американского суда. Когда доктор Сара Ушерс прибыла на остров Возрождения, ее встретили тревожными вопросами относительно решения, принятого Советом Лиги Наций. Миссис Ушерс только усмехнулась. «Не тревожьтесь, друзья. Дело передано в комиссию. До тех пор, пока Лига Наций примет какое-либо решение, мы все успеем умереть». ອີກຊໍຣາດ